канал грибоедова одним из самых романтичных в петербурге считается екатерининский канал ныне канал грибоедова здесь что ни мост то архитектурный шедевр овейный легендами и мифами без этого канала на берегах которого стоят многочисленные памятники такие как казанский собор и спас на крови уже не мыслим облик города. Как известно, Петербург строился на болотах. Из одного такого болота, располагавшегося на месте нынешней площади искусств, вытекала неглубокая извилистая речка Кривуша или Глухая речка. В 1739-40 годах болота осушили. А Кривушу соединили с рекой Мойкой конюшенным каналом, который стал впоследствии начальным участком Екатерининского канала. Длина канала 5 километров, ширина достигает 32 метров. Он берет начало из Мойки и впадает в фонтанку у Малокалинкина моста. Канал Грибоедова пересекает многие центральные улицы города. Невский проспект, гороховую улицу, Вознесенский проспект, проспект Римского-Корсакова, Лермонтовский проспект и другие. Через канал переброшено более двадцати мостов, и каждый из них уникален. Достаточно назвать такие, как Банковский или Львиный. Или первый в городе и в стране алюминиевый Коломенский мост. В процессе строительства канала на пересечении с Невским проспектом был построен каменный Казанский мост. Сооружая его, инженер Илларион Голенищев-Кутузов и не подозревал, что спустя годы рядом с мостом у Казанского собора будет поставлен памятник его сыну, генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. Вслед за Казанским на Екатерининском канале появился второй мост – Каменный. Мост установлен на пересечении с Гороховой улицей. Арка получила оригинальную и эффектную архитектурную обработку. Она была облицована чередующимися гранитными квадратами, гладкими и отесанными на четыре грани в виде плоской пирамиды. это превратилось сравнительно небольшое по размерам сооружение в подлинно монументальное. Особое место среди петербургских мифологических персонажей занимают грифоны на Банковском мостике. Банковский мост — пешеходный мост, для которого знаменитый скульптор Петр Соколов создал четыре скульптуры грифонов с огромными позолоченными крыльями. В те годы многие петербургские градостроители увлекались созданием так называемых цепных мостов, которые удерживались над водой при помощи металлических цепей. Поэтому эти грифоны не просто служат украшением моста, а еще и скрывают в себе важные и не слишком красивые элементы его конструкции. Строительство моста было завершено в 1826 году. И первого августа по нему прошли первые пешеходы. В тот же день родилась легенда, связанная с грифонами Банковского моста. Висячий мост был сооружен напротив здания ассигнационного банка, от которого он, собственно, и получил свое название. «Не случайно грифоны, крылатые львы!» оказались именно на мосту, ведущему к тому месту, где хранились золото и деньги. Дело в том, что, согласно древнегреческим мифам, эти существа являлись хранителями золота. Мифический зверь Грифон соединяет качество короля зверей и короля птиц и обозначает силу и бдительность. Считается, что Грифон способен не только отыскивать, но и оберегать золото поэтому он издавно символизировал ростовщичество и науку не случайно теперь в помещении банка расположена санкт петербургская государственная академия экономики и финансов в день открытия многие вспомнили что с незапамятных времен существует легенда мол если потрогать грифона за лапу то обязательно повезет с финансами чем многие, приходящие на этот удивительный мост, и занимаются до сих пор. В 1830 году, в том месте, где Екатерининский канал берет начало от мойки был возведен единственный в мире трехколенный мост. Он объединил малоконюшенный через мойку, театральный через Екатерининский канал и декоративный сухопутный мост. Не имеющая аналога композиция мостов была создана инженерами Адамом и Треттером. Малоконюшенный мост был установлен строго по оси Екатерининского канала, а под углом к нему подведены пролеты театрального. в этих мостов общая средняя опора, уникальная, единственная в мире архитектурная композиция трехарочного моста органично вписалась в ансамбль памятников архитектуры вряд ли в петербурге найдется мост причастный к отечественной словесности в большей степени чем еще один мост через канал кокушкин этот мост был построен в конце восемнадцатого века и назван по фамилии купца василию какушкина чей дом находился рядом на углу Садовой улицы. В 1829 году в доме купца Зверкова у какушкина моста на последнем этаже поселился еще никому неизвестный выпускник Нежинской гимназии Николай Гоголь, и здесь, в комнате с окнами во двор, были написаны «Вечера на хуторе близ Диканьки». Отсюда начинал свой путь герой еще одного классического произведения. Героя романа Федора Михайловича Достоевского предстояло ответить на вопрос, кто он, тварь дрожащая или право имеет. И, наконец, Пушкин увековечил скромный мост в эпиграмме на иллюстрацию Нотбека к Евгению Онегину, опубликованную в Невском лимонахе. Пушкин сделал к ней подпись «Вот перешат через мост, какушкин Ушкин, и опершися о гранит». Самым Называют и Львиный мост, а еще самым романтическим. Ведь сюда, к Львиному мостику, приходили не только Пушкин, Гоголь и Достоевский. По его узкому пешеходному настилу проходили и их герои. Львиный мост получил название по четырем чугунным скульптурам львов, установленных у входа на мост. Его историческое название — мост о четырех львах. Среди многочисленных львов, населивших город, именно львы, поддерживающие львиный мост или мостик, как его ласково называют петербуржцы, пользовались и пользуются особой любовью и горожан, и гостей города. Трудно представить, что в день открытия, 13 июля 1826 года, с 8 часов утра до 11 часов, По нему прошли свыше 2700 человек. Это один из шести висячих цепных мостов, построенных в Петербурге первой четверти XIX века и один из трех, сохранившихся до нашего времени. Конструкция моста являлась новаторской для того времени, потому что крепление металлических цепей, на которых держится мост, были спрятаны внутри металлических каркасов трехметровых скульптур львов так что львы здесь не просто так сидят а удерживают двадцати семи метровый пролет ограда львиного моста на первый взгляд может показаться довольно простой она состоит из вытянутых ромбов соприкасающихся друг с другом углами а в местах этих соприкосновений располагаются небольшие цветочные розетки. Тем не менее, этот скромный узор со времен постройки Львиного мостика полюбился петербургским архитекторам гораздо сильнее, чем затейливое переплетение трезубцев, русалок и листьев, украшавшие ограды больших мостов. Львиный мостик выходит на канал Грибоедова в створе Львиного переулка и перекинут через канал вместе его самого большого изгиба, Подьяческого. Петли канала как бы соединяются улицами Малой, Средней и Большой, Подьяческой. И считается, что этот изгиб наряду с деревьями и стал определяющим в романтике этого места.